моим вора оригинальным способом». Украденные были дрова во дворе нашего дома. Причем интересная подробность. Кража произошла в зимнее время, когда они как-никак представляют собой особую ценность как для тех, так и для других. Дрова, вообще говоря, даже и в другие сезоны представляют известный интерес для населения. Некоторые даже их иногда на именины дарят. Одной моей родственнице, Елизавете Игнатьевне, я помню, однажды в день рождения подарил целую вязанку дров. А Петр Андреевич, ее супруг, человек горячий, вспыльчивый и отчасти мещанин, плетущийся в хвосте у событий, ударил меня бродяга поленом, По голове, правда, в конце вечеринки. Это, говорит, не девятнадцатый год, И не та эра, чтоб дрова преподнесть. Но это, конечно, так, ну между прочим. А дрова, во всяком случае, Дело драгоценное и святое, Как сказал поэт Блок. И не раз, и не два Вспоминаю святые слова «дрова». И еще что-то такое он сказал В высшей степени ценное, про дрова. Так вот, значит, стали во дворе нашего дома пропадать дрова. Ну, известно, наложены дрова во дворе. Вот они и пропадают. Их кто-то берет на предмет отопления. То у одного жильца несколько полен пропадет, то у другого, то, наконец, третий крик поднимает. «У меня кричит не хватает!» И невозможно разобрать, кто их ворует, и где дрова, и кто ими пользуется, Тогда жильцы на собрании говорят друг другу. В доме завелся вор. Вот это интересно. И, может быть, он даже тут сидит и на нас с вами глядит. Но поскольку у нас 45 жильцов, то угадать не представляется возможным. Давайте в крайнем случае наймем сторожа или будем сами поочередно караулить. Некто Серега Пестриков моментально подсчитал, во что обойдется сторож. Оказалось, каждая полена удорожится на девяносто копеек. Это показалось дорого. Тогда решили, что будут караулить сами. Серега Пестриков написал расписание и повесил его во дворе. Стали все дежурить поочередно. Но видят, дрова опять воруют. Тогда образовалась во дворе одна небольшая экстренная группа в три человека. Некто жилец Бабарыкин, Власов Егор Иванович и его племянник Мишка. Тоже почему-то Власов. Этот Мишка является к своему дяде и так ему интимно говорит. «Я, — говорит, — товарищ дядя, — Как вам известно, состою в союзе химиков. Мы там у себя имеем разные химические штучки, всякие химические газы, дымовые шашки и прочую тому подобную чертовщинку. И я, говорит, последние ночи худо сплю. Я, говорит, товарищ дядя, мечтаю принести домой динамитный патрон. И мне хочется этот патрон заложить в полено. И это полено мы, я, извиняюсь, дядя, Бросим совместно с другими поленьями, Будто оно лежит само по себе. Вор его непременно возьмет. Он его положит в печку, А там уж, товарищ дядя, Предоставьте действовать технике. Дядя, не понимая еще что и как, говорит. Ну что же, принеси, посмотрим. Племянник говорит. Это такое средство дядя, что против него никакой вор не удержится. И, то есть, непременно мы, так или иначе, вора поймаем. Где взорвется, в какой квартире, там, значит, и взято. Дядя, обрадовавшись, говорит, тогда неси. Это действительно высшей степень степени интересно. Главное, накануне у нас будет дух захватывать. У кого взорвет? Жилец Бабарыкин говорит. «Только ни о чем говорить не будем, но сами все совершим и увидим. У кого в какой печке взорвет, тот и есть то, чего мы ищем. Это становится забавным». Племянник Мишка говорит, «Патрончик я принесу небольшой, чтобы было допущено небольшое разрушение, но чтобы громадной катастрофы не было». Бабарыкин говорит, «Небольшую катастрофу допустить тоже можно». И это даже полезно для других. Она может всех немного устрашить и одернуть. Это полезно. Ну, конечно, дом разрушать не надо. Вот Мишка вскоре принес патрон со службы, и этот патрон они заложили в полено. То есть они выдолбили дырочку в полене и его туда вложили. И небрежно кинули это поленышко на дрова. И сами с интересом стали ждать, что будет. На другой день вечером в доме произошел адский взрыв. Взорвалось в аккурат под жильцом Бабарыкиным в квартире у Сергея Пестрикова. Все моментально узнали, какой это взрыв и чему его приписать. И все бросились к месту происшествия, и все глядели на Сергея Пестрикова, который суетился около своей разрушенной печки и восклицал «Чего бы это она, господа?» Но ему ничего не говорили. Только говорили «ну и ну». Между прочим, Мишка Власов не учел. И потом оказался до того боевой, что совершенно разломал к черту всю печку и две стены. Кроме того, разбилось стекла в двух этажах. И что-то произошло с канализацией. Она, правда, и раньше почти не работала, но сейчас она совсем что-то за что парила хотя многие это и не приписывают взрыву. Жертва была одна. Серегин, жилец-инвалид, Гусев помер с перепугу. Его, собственно, звездануло кирпичом по затылку. И он, привыкший к многочисленным ранениям на войне, тут в пылу совершенно растерялся и, как говорится, сразу без сопротивления отдал Богу душу. То есть он Ну, скончался. Кроме того, Серегиной сестре, которая была совершенно тут ни при чем, надула флюс благодаря разбитому окну. Серега признался, что он для экономии брал изредка по одному полену от других и не считал, что это какое-нибудь особенное ограбление или воровство. В скором времени он предстанет перед судом, и там он даст исчерпывающий ответ. Между прочим, на суд попал также вся наша боевая тройка — оба Власовы и Бабарыкин. Их обвинили в незаконных поступках и в порче государственного имущества, так что они тоже будут судиться. И, наверное, их тоже к чему-нибудь присудят, поскольку нельзя же идти на такие чрезвычайные поступки. А Мишка пока что развернул еще сильнее свою деятельность. В другой коммунальной квартире у его мамаши крали, между прочим, керосин. Так этот Мишка разбавил керосин водой, а после увидел, в каком примусе зашипело. Вообще, этот мальчишка подает большие надежды благодаря пониманию современного коварства.